Мы уселись на диван, и я рассказала ей то, что узнала от Уолтера. Она была в восторге и уверена в полной капитуляции Флэша. В последнее время на фабрике поняли, что Флэш чувствует себя неуверенно. Прошли слухи, что Флэш опасается, как бы Маккентаиры в своём прекрасном далёко не прослышали что-нибудь и не решили подобрать нового управляющего. Поэтому Элис была уверена, что Флэш действительно капитулировал. и постарается избежать скандала. И точно так же она была уверена, что в данный момент Флэш пишет длинное письмо владельцам, стараясь убедить их, что вступление Васит в ПКР это личная инициатива, и пытается это обосновать с административной точки зрения. Я подумал, что она права. Я ещё предположил, когда подумал об этом, что она была права насчёт собственной безопасности здесь, у себя дома. Постепенно панический настрой и стремление срочно увести её улетучились, и когда мы закончили разговор, Элис поставила пластинку и предложила потанцевать. Я с удовольствием согласился, понимая, что танцы это только прилюдно. Мы вышли из дома в 4 часа дня и поехали в город, купив по дороге вечерний выпуск путеводной звезды. На обратном пути она читала статью вслух Статья была напечатана на первой полосе курсивом и озаглавлена «Открытое письмо служащей Макентайра». Вот что она прочитала. Около двух тысяч лет тому назад греческий философ Гераклит писал «В мире все постоянно изменяется. Мир постоянно меняется, и мы сами постоянно меняемся. И в то же время верно, что мы стараемся сохранить то, что имеем, и то, что умеем, потому что никак нельзя сказать, Будет та или иная перемена к лучшему или наоборот. В отрасли изготовления и продажи всех видов обуви для широкого американского потребителя, в которой мы работаем, мы очень хорошо знаем, что изменения происходят постоянно. Меняются мода, стиль, цены, потребности покупателей. Если мы не способны увидеть перемены и приспособиться к ним, мы вскоре окажемся банкротами. Для нас перемены – это образ жизни, и все, что мы требуем от перемен, Это чтобы они принесли нам некоторую уверенность в том, что они пойдут нам на пользу, а не во вред. В последние месяцы среди служащих обувной компании Mackin Tire появились все более явные признаки стремления к определённым переменам. Это касается и профсоюзов, и новых торговых представителей, которые лучше бы соответствовали их требованиям. Более 30 лет назад, в злополучный 1931 год, Когда страну наводнила армия безработных, а улицы заполняли очереди за хлебом, покойный Уильям Ф. Маккентайр, всеми уважаемый и любимый основатель бувной компании, создал рабочую ассоциацию Маккентайр, которая выступала посредником между рабочими и администрацией фабрики. На счету рам множество замечательных дел, среди них мемориальный госпиталь, парк Маккентайр, дешёвое жильё Все это и многое другое оказалось возможным только благодаря совместным усилиям Била Макентайра и Рам. Все согласятся, что Рам проделана огромная работа, и эта работа продолжается, но времена меняются, меняется мир и возникают новые проблемы, для решения которых необходимо искать новые пути. Сейчас наступила эра общенациональных профсоюзов. Ныне рабочие участвуют в решении проблем не только собственного предприятия, но и всей отрасли в целом. Часть служащих Маккентая полагает, что настало время подумать о вступлении в более крупное профсоюзное объединение и создать условия, позволяющие всем его служащим заявить о своём выборе: остаться с Рам или вступить в общенациональный профсоюз. Раньше 9 лет тому назад подобная попытка уже предпринималась, и тогда подавляющее большинство рабочих проголосовали против. Но нет ничего постояннее, чем перемены. А 9 лет долгий срок. Мы ощущаем, что передача права представлять интересы рабочих общенациональному профсоюзу лишит нас некоторых возможностей. Мы потеряем существующую ныне связь между чиновниками администрации и чиновниками профсоюза. Мы потеряем существующие ныне и личные связи между чиновниками профсоюза и рабочими. Но мы не отрицаем, что наряду с этими потерями Мы получим и преимущество, что перетянет чашу весов, преимущество или потери, решать самим рабочим. Мы за выборы. Компания берёт на себя предоставление необходимых для выборов материалов и помещений для их проведения, а также отводит для этого половину рабочего дня для того, чтобы дать возможность объём профсоюзам лучше подготовиться и провести надлежащую агитацию в среди рабочих. Компания предлагает назначить выборы через 3 недели. На 12 июля во второй половине дня фабрика будет закрыта. В зависимости от исхода выборов, компания уверена, что в будущем переговоры с профсоюзом станут приятными и продуктивными в интересах обеих сторон, как это всегда было в прошлом, поскольку представительство в профсоюзе касается только служащих компании, а не администрации компании. Мы не намерены делать никаких рекомендаций относительно личного выбора. Выбор предоставляется вам, рабочий. Леонард Флэш, главный управляющий. Я заставил Элис прочитать статью ещё раз. Я искал скрытые оговорки под текст, но статья оказалась достаточно прямолинейной. Этим письмом Флэш подготовился к победе любой стороны. Если победит Асит ПКР, письмо может доказать, что это была его идея, что он рекомендовал перемены. Если же выиграет профсоюз компании, письмо предоставит множество доказательств того, что Флэш всегда покровительствовал местному профсоюзу. Если судить по письму, Флэш смирился с выборами и направил свои усилия на то, чтобы они прошли как надо. Мне было интересно, сам ли Флэш написал это письмо или это было ещё одно творение рук Сондры. В фразах ощущалась та же размытость и статья выглядело слишком напыщенной, чтобы принадлежать перу мужчины. Слегка напыщенная, слегка неискренняя и слегка неуклюже написанная. Похоже на то, что её писала Сондра. "Хорошо", сказала Элис, прочитав письмо второй раз. "Похоже на то, что мы победили". "В этом раунде", сказал я. "Мы ещё не закончили, но по крайней мере, мне больше не придётся играть героем в опасности. Сейчас бухгалтерские книги По-видимому, уже у мистера Флейша, и убийца должен понимать, что больше нет причин желать моей смерти. Она была права. Мы вернулись в ее дом, и Элис приготовила нам виски со льдом. А я расположился в кресле, сняв обувь, и по-настоящему расслабился, может быть, впервые за этот год. Потом Элис включила проигрыватель. Глава двадцать девятая Вся следующая неделя была занята всякими хлопотами. Теперь у нас было помещение на первом этаже в здании на Харпер-бульваре, и моим первым делом было помочь превратить его в штаб-квартиру избирательной кампании. Совсем недавно здесь размещался парикмахерский салон, хотя когда прежний владелец съезжал, он забрал всё оборудование. Нижняя половина стен была обклеена пластиком с рисунком под кафель светло-зелёного цвета. а верхняя часть была выкрашена в более темный зеленый цвет. Более темные квадраты на зеленой краске указывали, где прежде были зеркала и шкафы, а вдоль левой стены были проложены трубы со следами помещавшихся там раковин. Пол заслан кремовым линолеумом в черную крапинку, а четыре круглых отверстия в полу указывали на те места, где стояли парикмахерские кресла. Четыре лампы дневного света на потолке. Образу Волкви квадрат. Нам было выделено определённая сумма на переоборудование помещения, но явно недостаточно, ведь это помещение нам требовалось всего лишь на 3 недели. Но тем не менее, соображения престижа предстоящих событий требовали того, чтобы оно выглядело вполне прилично. Олтер поручил мне возглавить работу по подновлению и назначил в помощники Джорджа. Мы начали с того, что изрезали на полосы линолеум, скатали их и выбросили. Он не был приклеен, а был просто положен поверх трех-четырех слоев газет. Мы выбросили и линолеум, и газеты. Они оказались двадцатилетней давности, и я провел большую часть времени на полу, поглощенный чтением заголовков. А затем мы наняли полотера, который отмыл деревянный пол и натер воском. Пол был старый, рассохшийся, с широкими щелями, забитыми грязью, но любой деревянный пол, тщательно вымытый и покрытый лаком, приличнее линолеума. К тому же, новое покрытие для пола обошлось бы дороже той суммы, которую мог выделить профсоюз. Но с имитацией кафеля мы ничего не могли поделать. Он был наклеен на стену, и если бы мы начали его отдирать, осыпалась бы половина штукатурки. Слой краски поверх кафеля усугубляет убожество самого кафеля. Поэтому пришлось оставить всё как есть. А верхнюю часть стен мы покрасили в бледно-кремовый цвет. Элис помогала красить стены. Она уволилась с фабрики Маккентая и теперь считалась нашим секретарём-регистратором и оператором валика с краской. Затем предстояла меблировка. Мы с Джорджем сели в Ford и поехали в Уотертаун, где был большой выбор и больше шансов найти то, что мы хотели. Продавец офисной мебели в Отертауне продал нам старую деревянную обшивку, которую мы использовали в качестве перегородки, плюс три деревянных письменных стола с креслами и два деревянных шкафа для документов. Всё подержанное. Два других стола мы купили в магазине в Уитберге. Мы так расставили мебель, что она скрывала изъяны. Помещение было 12 футов в ширину и 30 футов в длину. С помощью деревянной обшивки нам удалось перегородить комнату на отсеки. В одном из них поставили стол для лести с телефоном. Прямо напротив неё мы поставили шаткий зелёный диван, купленный в лавке старьёвщика. Там будет приёмная или комната ожидания. Диван также заслонил часть труб и кафельной облицовки. За спиной лесли на стене красовался огромный четырёхцветный рекламный плакат про союзы. Мускулистый рабочий В стиле фрески эпохи социалистического реализма, сжимающий инструменты в своих могучих руках, уверенно глядел вперёд, в то время как более мелкие фигуры, символизирующие семью, соседей, правительство и рабочий класс, взирали на него с почтением. Снизу и сверху были напечатаны преличаствующие случаю лозунги. В следующем отсеке, под люминесцентными лампами, стояли четыре письменных стола. Стол слева прикрывал еще кусок труб, желто-коричневые шторы полностью скрывали заднюю стену, уродство которой ни приукрасить, ни скрыть каким-либо иным способом было совершенно невозможно. Четыре стола были распределены следующим образом. Левый передний для Фила Катца, правый передний вплотную к столу Элис для меня, левый задний для мистера Клемента, правый задний для Уолтера. У Джорджа стала не было. Он где-то раздобыл раскладушку, поставил её за занавес и проводил большую часть времени на ней в своей обычной полудрёме, доняв какого-то местного адвоката для решения юридических проблем, если они у нас возникнут. Мистер Флечер вернулся в Вашингтон. Олтер снял это помещение в ту же пятницу, когда капитулировал Флэш, и мы приступили к работе в тот же день. И работали все последующие дни, включая и уик-энд. Во вторник мы открыли свой офис. В стеклянных витринах были развешены плакаты, и на стене вывеска: Штаб квартиры профсоюза АСИПКР. Во вторник Уолтер поручил мне новое задание. Я должен был нанять школьников для распространения проспектов и расклейки плакатов. В мои обязанности входило снабжать их материалом. следить, чтобы они добросовестно выполняли порученную им работу, и вести учёт расходуемых средств. Это была незатейливая работа, она оставляла мне массу времени, чтобы наслаждаться вернувшимся ко мне душевным покоем. В четверг арестовали Эдварда Петтерсона, начальника бухгалтерского отдела фабрики Макентайра, за хищение и убийство. Я прочитал об этом в вечернем выпуске Путеводной звезды. Сообщение было подписано Сондрей Флэш, и они поймали его банальным и лишённым драматизма способом. На аннулированных чеках всеобъемлющая аудиторская проверка всей финансовой системы фабрики Макентайра показала, что огромное количество аннулированных чеков исчезли. Конечно, это были те, которые выписал для себя Петтерсон. Фальшивые чеки за сверхурочную работу. Он уничтожал их. Как только они возвращались обратно после аннулирования, потому что в случае проверки по этим чекам можно было бы проследить, в каких банках Питерсон получил по ним деньги. Но проверка наступила внезапно, без предупреждения. Аудиторы просто выждали, следя за ежедневной почтой, и в четверг утром три фальшивых чека вернулись обратно, аннулированные в трёх различных банках Восточного побережья: один в Нью-Йорк-Сити, один в Колумбии, в Южной Каролине и один в Нью-Хевине, штат Коннектикут. Быстрая проверка в этих трёх банках показала, что в одном из них в Нью-Йорке Эдвардом Петтерсоном был недавно открыт новый счёт, на который начислялись деньги с чеков. По-видимому, Петтерсон почувствовал, что близятся развязка, и начал переводить свои фонды на счета, с которых он может их быстро снять. По иронии судьбы, те три чека, на которых он попался, были выписаны накануне того дня, когда мы с Элис выкрали бухгалтерские книги. Все три чека, однако, вызвали разочарование. На всех трех было всего полторы тысячи и сорока пяти тысяч долларов, украденных за последние полтора года. Однако, как сообщила Сондра, полиция уверена, что вскоре выйдет на след остальных денег. Петерсон был взят под стражу, В тот день в четверг меня почти не было в офисе. Я проверял школьников, расклеивавших листовки и плакаты на улицах города. Это не заняло бы у меня так много времени, если бы я сам не был в своё время школьником и не понимал, как велико у ребят искушение бросить пачку листовок в урну, доложить, что работа выполнена, получить деньги и отправиться в кино. Поэтому я весь день разъезжал по городу и следил, как мальчишки выполняют порученное им задание